Глава 1381. -я. Заурядный звук. Когда Шелиндзе открыл глаза, четверо насильщиков одновременно подняли головы и уставились на Ван Боуле. С опаской поглядывая на Шелиндзе, он застыл на месте. Он ясно чувствовал ужасающий уровень магического закона слуха Шелиндзе. Во всей секте никто не мог с ним сравниться. Кроме загадочного главы Юэ Линдзе, последняя не уступала ему, но и не превосходила в силе. В городе Обжорство Шилензы носил бы звание Лорда Обжорства. Этот магический закон Ван Болы поднял до очень высокого уровня, но он понимал, если ему не удастся мгновенно убить этого человека, тогда о маскировке придётся забыть. Смена внешности и наряда, безусловно, помогут, с другой стороны, способность выходить ночью, когда властвует магический закон слуха, определённо станет для посланных за ним ищеек важной зацепкой. В итоге он наживёт себе лишних проблем, Всё-таки он имеет дело не с каким-то случайным практиком, а могущественным представителем магического закона слуха. Ещё один немаловажный факт. Пока только близился рассвет. Ван Буэлэ будет трудно мгновенно убить его. Вот почему после такой неожиданной встречи Ван Буэлэ даже не подумал о том, чтобы что-то предпринять. Под тяжёлым взглядом Шилян Зы он решил отступить. Раз он не мог драться, то будет глупо провоцировать этого человека на конфронтацию. Стоило Ван Буэлэ попятиться как вдруг Шилензы на Паланкине внезапно заговорил. «Недостаточно окроплять кровью паланкен. Раз ты сам сюда пришёл, придётся постеть тебя кровь. Сэкономит мне порядочный сил». Шилензы смотрел на Ван Буалы как на потенциального покойника. Для него статус или принадлежность к секте, оказавшегося у него на пути человека, не имели никакого значения. Пока он поддерживал магическую формацию Алого Паланкина, большинству хватало ума обходить его за версту. Тех, кто подойдут слишком близко, вне зависимости от причин, ждёт смерть. Такая негласная договорённость сложилась между Дао детьми трёх великих сект. Разумеется, он знал, что паланкины подавляли повелительницу радости. Что интересно, все шесть детей Дао трёх сект знали об этом, и о том, что владычица жажды слушать лично наложила печать, но поддержка магической формации была возложена на них. Делали они это по очереди. Чтобы повелительница радости не сбежала... Они регулярно проверяли полонки и окроплили их кровью, чтобы их алый цвет не поблек. В этот раз была его очередь. Он жертвовал собственную кровь, что скажется на его предстоящем прорыве, поэтому делал он это без особой охоты. И тут, как нельзя кстати, он повстречал праздно шатавшегося человека, да ещё явно скрывающего свою истинную личность. Он просто не мог отпустить его. В следующий миг по взмаху его руки заиграла музыка. Её переполняло жажда крови. С первых же нот окружающая их ночь стала искривляться и меняться, у песен секты, гармонирующий полумесяц, были вокальные партии, но на уровне шилинзы ими становились его слова. Его голос идеально сочетался с музыкой, порождая многократное эхо. В итоге образовалась настоящая буря, которая с рокотом ударила Паван Боула. Неподалёку от него в ней появилось что-то похожее на оружие – меч. Музыка была подобна звуку меча несущего смерть. Вдобавок в ней чувствовалась сильная воля меча. «Это Ода Мечо!» При виде сгустившегося меча Ван Буэлла сохранил мрачное спокойствие. В сравнении с этим человеком убитый им практик из «Трагичная цитра» был не ярче светлячка на фоне полной луны. Музыка Шелинзы была не только завершённой, но и была написана в его собственном стиле. Буря приближалась, меч в ней, неся в себе жажду убийства, вонзился Ван Буэлла в грудь. Всё произошло слишком быстро. Ван Буэлэ резко отскочил назад, лезвие вспороло его халат. Однако он успел наполнить себя магическим законом обжорства и в следующее мгновение рассеял его. Это помогло дать отпор мечу. К тому же мощь ипостаси истинной сущности помогла ему сравнять свою силу с силой меча. Вот почему он не сильно пострадал. Воспользовавшись ситуацией, он прибавил оходы и помчался прочь. Небо тем временем начало светлеть. Занимающийся рассвет, а также та скорость, с которой Ван Боулэ дал волю и скрыл магический закон обжорства, не позволили Шилензы распознать в нём практика другого города. Его мысли занимало нечто другое. Ван Боулэ, вопреки ожиданиям, выставил против Оды Мичу. От такого в его глазах разгорелось загадочное пламя. «Интересно?» С этими словами он взмахнул рукой ещё раз. К Оде Мичу прибавилась вторая композиция. Как ни странно, они гармонично дополняли друг друга. Аура жажды убийства стала более ужасающей, а потом появился длинный однолезвенный меч Дао. Вторая. Ода Дао. Зрачки Ван Боулы сузились. Теперь он понял, что это были части симфонии магического закона слуха. Симфония состоит из нескольких законченных композиций. Они отличались друг от друга, но обладали одним истоком. Поэтому могли порождать поразительную силу. После сочинения симфонии, исполнение одной композиции за другой может сотрясти небо и всколыхнуть землю. Этого я и хочу добиться. У Ван Баулэ горели глаза. Солнечный свет из-за горизонта постепенно разгонял ночную мглу. Внезапно у него в голове мелькнула мысль. Почему бы не попробовать немного запутать противника, чтобы его было труднее выследить? Одновременно с этим он проверит свою музыку, отступая, он взмахом руки начал проигрывать песню под названием «Свобода». То, что состояло из нескольких дюжин нот, и исполнялось на цитре в архаичном стиле. «Секта трагичная цитра?» Шеллендзе сразу распознал древнюю мелодию. Его губы слегка изогнулись презрительной улыбки. Спрыгнув с алого паланкина, он последовал за Ван Бууле. Ода Дао всё ещё играла. Мгновением позже она схлестнулась с архаичной песней Ван Бууле. Против Ода Дао музыка Ван Бууле продержалась всего миг. Потом она разбилась, словно была сделана из хрупкого стекла. Ван Буэлэ поморщился, а прозвучавший за спиной слова Шилензы так и вовсе заставили его скривиться. Заурядно! Вплоть до последней ноты! Это что, шутка какая-то? Шилензы сделал шаг вперёд, движениями руки повелевая одами меча Идао. Их слияние положило начало более масштабной бури. Казалось, ещё немного она накроет Ван Буэлэ и уничтожит его тело с душой. Рассветные лучи все больше теснили ночь, но музыка Шилензы, казалось, замедлила таяние мглы в области вокруг них. Ситуация выглядела опасной, вот только Ван Буэлла не чувствовал, будто находится в опасности. Напротив, презрение в голосе и жестокость слов оппонента стали пятой, раздавившей его мечту. Всё-таки в создание этой мелодии он вложил столько труда, поэтому его ожог стыд, который быстро перерос в злость. «Заурядный!» «Папочка покажет тебе, что такое заурядный звук!» Иван Боло рассердился не на шутку. Мир услышал звук более трёх тысяч сложных мести нот. Фью!